Бом. Да, прекрасно. Мысль нужна. И эта мысль указывает, очевидно, в сторону материи, но она как будто указывает в обе стороны, также и в сторону разума. Один из вопросов, который всегда приходит на ум, состоит в следующем. Должны ли мы сказать, что разум и материя – это всего лишь проявление своеобразия в единстве или они различны по существу? Действительно ли они раздельны? Кришна Мурти Я думаю, они раздельны. Они различны. Бом. Они различны, но являются ли они действительно раздельными? Кришнамурти. Что вы понимаете под словом «раздельные»? Не имеющие связи, не соприкасающиеся друг с другом, не имеющие общего источника? Бом. Да. Имеют ли они общий источник? Кришнамурти. В этом-то как раз все дело. мысль, Материя и разум, имеют ли они общий источник? Долгая пауза. Думаю, имеют. Бом, конечно, ведь иначе не могло бы быть никакой гармонии. Кришнамурти. Но, как видите, мысль покорила мир. Понимаете? Покорила. Бом, господствует над миром. Кришнамурти. Мысль, интеллект господствуют над миром, и потому для разума здесь остается очень мало места. Когда что-то одно господствует, другое должно находиться в подчиненном положении. Бом. Не знаю, относится ли мой вопрос к делу, но хотелось бы знать, как это случилось. Кришнамурти. Ну, это весьма просто. Бом. И что бы вы сказали? Кришнамурти. Мысль должна обладать безопасностью. Она ищет безопасности во всем своем движении. Бом. Да. Кришнамурти. Но разум безопасности не ищет, он ее не имеет. В разуме не существует идеи безопасности. Разум сам по себе вне тревог, а не то, чтобы он искал безопасности. Бом. Да, но как же тогда получилось, что разум позволил, чтобы над ним господствовали? Кришнамурти. О, это достаточно ясно. Наслаждение, комфорт, физическая безопасность. Прежде всего, физическая безопасность. Безопасность в отношениях, безопасность в действии, безопасность. Бом. Но это же иллюзия безопасности. Кришнамурти. Разумеется, иллюзия. Бом. Вы могли бы сказать, что мысль отбилась от рук. перестала подчиняться порядку, следовать велению разума или, по крайней мере, быть в гармонии с разумом, и начала действовать своей волей. Кришна Мурти, сама по себе. Бом, ища безопасности, наслаждения и тому подобного. Кришна как мы говорили на днях во время нашей беседы, весь западный мир основан на мере а восточный мир пытался выйти за ее пределы, но в качестве средства при этом. Использовалась мысль. Бом. Пытались, так или иначе. Кришнамурти. Они старались выйти за пределы измерений, употребляя для этого мысль, и оказались в ловушке мысли. Так вот, безопасность, физическая безопасность, является необходимой, поэтому физическое существование, физические удовольствия, благополучие приобрели колоссальную важность. Бом. Да, я немного думал об этом. Если вы возвращаетесь назад к животному, то налицо инстинктивная реакция, направленная к удовольствию и безопасности. И это правильно. Но теперь, когда в дело вступает мысль, она может ослепить инстинкт и создать всевозможные соблазны «больше удовольствия, больше безопасности». Инстинкты недостаточно разумны, чтобы иметь дело со сложностью мысли, и поэтому мысль пошла по неверному пути, возбуждая инстинкты, а инстинкты требовали большего. Кришнамурти Таким образом, мысль действительно создала мир иллюзии, разложения, смятения и отстранила разум. Бом. Значит, как мы говорили раньше, все это сделало мозг весьма хаотичным. И шумным, а разум есть безмолвие мозга, поэтому шумный мозг неразумен. Кришнамурти. Конечно, шумный мозг неразумен. Бом. Итак, это более или менее объясняет первопричину всего. Кришнамурти. Мы пытаемся выяснить, каковы взаимоотношения в действии между мыслью и разумом. Все есть действие или бездействие, и как это соотносится с разумом. Мысль производит хаотическое, фрагментарное действие. Бом. Когда оно не направляется разумом. Кришнамурти. А оно не направляется разумом при том образе жизни, который мы все ведем. Бом. Это средство того, о чем мы только что говорили. Кришнамурти. Это фрагментарная деятельность. Это не деятельность целого. Деятельность целого есть разум. Бом. Разуму также необходимо понимать деятельность мысли. Кришнамурти. Да, мы говорили об этом. Бом. Не хотели бы вы сказать, что когда разум понимает деятельность мысли, мысль в своих действиях является иной? Кришнамурти. Да, очевидно. Например, когда мысль создала национализм как средство безопасности, а затем человек увидел его ложность, самопонимание этой ложности есть разум. Тогда мысль создает мир иного порядка, в котором национализма не существует. Бом. Да. Кришнамурти. Не существует также разделения, войны, конфликта и всего прочего. Бом. Это очень ясно. Разум видит ложный характер того, что происходит. Когда мысль свободна от этой лжи, она становится иной. Тогда она начинает двигаться параллельно разуму. Кришнамурти. Верно. Бом. Иными словами, начинает осуществлять то, что подразумевается разумом. Кришнамурти. Поэтому мысль оказывается на месте. Бом. Это очень интересно, потому что на деле мысль никогда не контролируется, не управляется разумом, мысль всегда движется самостоятельно. Но в свете разума, когда видна ложность, мысль движется параллельно разуму, в гармонии с ним. Кришнамурти, это верно. Бом, ничто не может заставлять мысль действовать каким-то образом, и это как бы подсказывает предположение, что разум и мысль имеют общий источник или общую субстанцию, и что они представляют собой два способа привлечь внимание к более великому целому. Кришнамурти, да, можно видеть как в политической, религиозной, психологической сферах – Мысль создала мир ужасающих противоречий, разобщения, и разум, который является результатом этой путаницы, старается потом установить порядок в таком беспорядке. Это не тот разум, который видит ложность всего этого. Не знаю, достаточно ли я ясно выражаюсь. Понимаете, можно быть чрезвычайно умным человеком и в то же время хаотичным. Бом. Да, в некоторых отношениях. Кришнамурти. Именно это Происходит в мире.